Турм изумрудного острова. Сеансы связи проходили каждый полдень. Нового ничего не было. Дровосек по-прежнему сидит в подвале, сообщала разведчица, и все-таки она, как гекар, видит его каждый день. Пленника ежедневно приводят к Урфину, и тот пытается уговорить его подчиниться победителю. Но дровосек непоколебим. Его дух еще более укрепился с тех пор, как он увидел, как гикар в окне дворца и понял, что страшило предупрежден об опасности. Железному дровосеку легче стало переносить томительное заключение. и учения маранов продолжались. Новобранцы постигали премудрости ходьбы колонной, атаку в рассыпную, повороты и тому подобное. Урфин не жалел усилий. Он проводил с солдатами время с утра до вечера. Из всего персонала, обслуживавшего фиолетовый дворец, Урфин оставил только кухарку Фригозу. Она превосходно готовила. Фригоза служила во дворце много лет. Она помнила бастинду, которая любила хорошо покушать. Правда, Бастинда терпеть не могла ничего жидкого, вроде киселя или компота. Жидкостей она боялась не напрасно. Элли растопила колдунью, вылив на нее ведро воды. Из своих хозяев Фригоза больше всего любила дровосека. Он был так неприхотлив. Но на смену ласковому дровосеку пришел жестокий урфин Джюс, Не раз собиралась Фригоза подсыпать в суп ядовитое зелье и покончить с честолюбивыми замыслами Урфина. Однако она убедилась, что таким способом от захватчика не избавишься. Он сажал за стол первосвященника Крага и заставлял его первым отведывать все подаваемые кушанья. Скоро волнением Фригозы пришел конец. Армия Урфина выступила в поход на Изумрудный остров. В завоеванной фиолетовой стране Урфин оставил наместником Бойса. Из всех сотников тот казался наиболее смышленым. В качестве гарнизона Бойс получил полсотни маранов. Джус считал, что такого количества вполне достаточно, чтобы держать в покорности робких мигунов. Трудно пришлось вороне, как гекар, во время похода. Связь надо было держать во что бы то ни стало. А как узнаешь точное время без солнечных часов? Когда приближался полдень, разведчица то и дело смотрела на солнце, на тени от деревьев. Ее сообщения были очень краткими, и ворона повторяла их по нескольку раз, надеясь, что хоть одно из них дойдет до страшилы. Так оно и получалось, потому что правитель Изумрудного острова подолгу не отрывался от телевизора. Из ежедневных докладов своего осведомителя Страшила знал, что по ночам, когда морраны спали мертвым сном, Каггикар вела долгие разговоры с дровосеком и поддерживала в нем бодрость. Более того, ворона предлагала дровосеку освободить его, перебив веревки крепким клювом. Дровосек отказался. За ночные часы он не успел бы уйти так далеко, чтобы его не догнали быстроногие морраны. Зато как Каггикар раздобывала в армейских складах масло и смазывала ржавевшие суставы дровосека. Страшило не ограничивался телевизионной связью с одной лишь вороной. Он ловил в поле зрения то мрачного Урфина во главе войска то одну из рот, лениво шагавшую по каменистому плоскогорью, то носилки, в которых мараны тащили связанного дровосека. Изумрудный остров усиленно готовился к обороне. Подготовкой ведали страшила, дингиор и фарамант. Длиннобородый солдат, вновь возведенный страшилой в сан фельдмаршала, забыл о своей бороде а Фрамант запрятал подальше сумку с зелеными очками. Втроем со Страшилой они составили главный штаб. Штабисты понимали, что канал на какое-то время задержит наступающую армию, и все горожане восхваляли предусмотрительность Страшилы, превратившего изумрудный город в остров. «Наш правитель!» — с гордостью говорили люди — видит будущее на много лет вперед и вместе с тем было ясно что тем или иным способом враги переберутся через канал значит главной линией обороны должны стать городские стены под руководством фельдмаршала жители таскали на стены груды камней громоздили охапки соломы готовили медные чаны с водой чтобы кипятить ее перед штурмом и выливать на головы нападающих. Оружейники спали по два 3 часа в сутки. Они готовили тугие луки, выстругивали стрелы, а кузнецы ковали для них железные наконечники. По дорогам, ведущим в город, скрипели телеги, запряженные маленькими лошадками, и тачки. Провизия заготовлялась для долгой осады. Обитатели изумрудного города хорошо помнили, что означает владычество Урфина Джуса, и не хотели испытать его вторично. Когда армия Урфина находилась на расстоянии трехдневного перехода от столицы изумрудной страны, к Страшиле по птичьей почте пришло важное известие. Его принесла голубая сойка. «По поручению вороны Кагикар «Сообщаю вам, трижды премудрый правитель следующее!» — прокричала запыхавшаяся Сойка. «Войско Урфина Джуса забирает на фермах доски и бревна. Нести их очень тяжело, и солдаты Урфина изнемогают, а все-таки волокут эти громоздкие вещи. Цели таких действий госпожа Каггикар не понимает, а потому доносит вам...» Страшило тотчас собрал военный совет. Фельдмаршал Дин Геор высказал предположение, что бревнами воспользуются как таранами, чтобы разбить городские ворота. Но зачем Урфину понадобились доски, он не мог объяснить. Начальник снабжения Фарамант думал, что доски и бревна тащат для костров греться по ночам и готовить пищу. Именитые граждане молчали. Тогда взял слово Страшила. «Эх вы, стратеги!» — презрительно сказал он. «Неужели вам не ясно, что Урфин знает о нашем канале? Но ведь по воде люди пешком ходить не могут. Через воду надо строить мост. Вот для этого враги несут с собой материал» сконфуженные члены Совета молчали. На третий день после заседания Совета полчища Урфина наводнили равнину близ Изумрудного острова. Во время похода марраны грабили население и теперь щеголяли в фиолетовых костюмах мигунов и в зеленых кафтанах фермеров Изумрудной страны. Их вооружением были прощи и дубины. Вид войска был достаточно грозным. Широкое водное пространство блеснуло перед глазами Урфина Джуса. Он знал, что вокруг изумрудного города построен канал. Слухи об этом распространились повсюду. О канале знали даже мигуны. Но завоеватель не представлял себе размеров канала. Не думал, что он окажется таким серьезным препятствием. И он мысленно похвалил себя за то, что запасся строительным материалом. При первом появлении врагов на дальних подступах к каналу перевозчики перегнали паром на городскую сторону. А потом, по приказу фараманта, его обложили соломой, и эту солому страж ворот поджег. Паром сгорел в несколько минут, от него остались обугленные лодки, но и те ушли на дно. Вслед за паромом были уничтожены все прогулочные яхты и шлюпки. Урфин спокойно отнесся к гибели парома. Он предвидел, что защитники города так и поступят. Постройка моста была неизбежным делом. Это была трудная работа, но Джус не привык отступать перед трудностями. Мараны превратились в носильщиков, плотников, саперов. Днем работа кипела, по ночам армия спала беспробудным сном. Если бы об этой слабости знал главный штаб осажденных. Но Гекар почему-то ничего не сказала об этом. Вероятно, она считала, что такой сон марранов — обычное дело. Да и то сказать, горожанам сделать вылазку тоже помешал бы канал. Защитники города с тоской наблюдали, как узкая лента моста удлиняется с каждым днем, но ничем не могли помешать марранам. Между городской стеной и каналом расстилалась широкая полоса парка. Через нее стрелы осажденных не могли долететь до врагов. Прошел месяц. Прочный мост протянулся с одного берега канала на другой. Первая рота марранов двинулась по нему гуськом, за ней последовали другие. Вооруженные прощами солдаты несли длинные доски и обрубки бревен. Осаждающие наводнили парк. Скрываясь за стволами деревьев, они подбирались к городской стене. Это было небезопасно. Изумрудный город стойко защищался. Сверху засвистели стрелы. Раненые мараны со стонами поползли назад. В армии Урфина гарнисты заиграли отступление. Солдаты укрылись в местах, недоступных для стрел. Джус послал в лес несколько сот маранов рубить гибкие ветки. Из этих веток солдаты стали плести щиты. К вечеру работа не закончилась, а сон, как всегда, сморил воинство Урфина. Полководца охватила глубокая тревога. Судьба осады висела на волоске. Призвав на помощь топутуна, Урфин принялся за работу. В эту ночь Дингиор и Фроманд тоже не спали. У них был свой дерзкий план. Когда глубокая тьма окутала землю, они бесшумно выбрались за городские ворота. С охапками соломы и горящими факелами два героя бежали к мосту, чтобы сжечь его. Но, добежав, бессильно остановились. Пламя факелов отразилось в темной воде. Урфин и Медведь сняли крайнее звено моста. Да, противники были достойны друг друга. Утром все началось снова. Но теперь нападающие были неуязвимы. Укрываясь за прочными щитами, они вплотную подобрались к стене. Враги вели оживленную перестрелку. Прачники посылали на стены тучи камней, и горожанам приходилось скрываться за кирпичными зубцами. В свою очередь защитники города стреляли из луков, швыряли вниз обломки гранита, горящие охапки соломы. Прячай за щитами, марраны вели таинственную работу. Они подкатывали к стенам обрубки бревен и клали поперек длинные гибкие доски. Страшила и его штаб смотрели на это странное занятие, ничего не понимая. Когда вдоль стены было расставлено около сотни досок, на их концы по сигналу горна встали воины с дубинками. Свободные концы поднялись в воздух. Фельдмаршал Дингиор побледнел и пробормотал. «Мы погибли. Это метательные устройства. О таких вещах я читал в старинных летописях. Но откуда узнал это Урфин?» У Маранов дело шло четко и быстро. На каждый свободный конец доски разом прыгнули по два-три солдата. Противоположные концы взлетели вверх и высоко подбросили людей». Несколько десятков маранов достигли цели. Они ухватились за край стены цепкими руками и ринулись на защитников города. Среди горожан началась паника. Покидая стену, они устремились в свои дома, напрасно надеясь отсидеться там. Фарамант и Дингиор отважно сопротивлялись и даже Страшило пытался поднять большой камень своими соломенными руками. Но силы оказались слишком неравными. Главнокомандующий и его штаб были связаны. Страшило снова стал пленником Урфина Джуса. Новый властелин тут же предложил ему изъявить покорность и стать наместником завоевателя в изумрудной стране. Как и дровосек, Страшило на отрез отказался. Отвести этого упрямца и его железного приятеля в башню, где они когда-то были заключены, распорядился Урфин. Но поместить их не на верхушке, а в сыром подземелье под башней. Посмотрим, долго ли они там выдержат. Несмотря на постигшее его несчастье, Страшило с радостью увидел друга. Дровосек, в знак приветствия, молча кивнул головой. Он не в силах был говорить. Страшило двинулся за тяжко ступавшим железным дровосеком и с горестью думал о чудесном ящике, которым завладеет джюс. Беда будет, если он разгадает его секрет. Тогда могущество Ульфина еще более возрастет. Но потом Страшила вспомнил, что кроме него никто не знает магических слов, а без них ящик — красивая безделушка. А уж этих слов Урфин не добьется от него никакими средствами. Пленников привели в тот самый подвал, где Страшило висел когда-то на крюке за бунт против Урфина. Знакомый крюк по-прежнему торчал из стены, только заржавел за протекшие годы. «Я уже побывал здесь и вырвался! Вырвайся теперь!» — бодро заявил Страшила. Железный дровосек покачал головой. Завоевав изумрудную страну, Урфин Джус решил снова поставить себе на службу дуболомов. Эти деревянные люди, неуязвимые, неутомимые, могли оказать ему громадные услуги. Но все дело испортило, как гекар. Сразу после падения города она созвала дуболомов на лесную поляну и устроила митинг. Усевшись вместо трибуны на голову рослого дуболома, Кагикар открыла собрание. «Слушайте меня, деревянные люди!» — громко начала она свою речь. «Да будет вам известно, что бразды правления в изумрудной стране вместо нашего доброго правителя Страшилы Мудрого — «Приняла я, как гикар! Клянетесь ли вы повиноваться мне, вашей законной правительнице?» «Клянемся!» — ответили нестройным хором дуболомы. «Тогда внимайте моим словам! Когда вам вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся физиономии, ваш нрав изменился. С тех пор вы уже не могли вредить людям!» И все стали вас уважать, как добрых, трудолюбивых работников. Но жестокий урфин Джус намерен опять взяться за резец и превратить вас в извергов и злодеев. Хотите вы этого? Нет, нет, не хотим. Доброта лучше. Ну, тогда вам остается одно — сбежать в тигровый лес — и там укрыться в глубоких оврагах в ожидании того времени, когда окончится власть Урфина. И я, правительница страны, обещаю вам, что ждать придется недолго». И дуболомы дружно затопали в тигровый лес. Так рухнула надежда Урфина Джуса. И только среди бывших полицейских нашлось несколько таких, которым все равно было кому подчиняться... И они пошли на службу Курфину.